Глава 47 Я немедля поспешила наверх вместе с Калианом и драгоценной вещицей, чтобы показать, куда ее поставить. Распахнула дверь, придержала, чтобы мужчина смог занести машинку внутрь моей спальни. «Сюда?» — спросил Шаура, затаскивая ее в середину комнаты. «Подвинь, пожалуйста, ближе к окну. Вот так, спасибо, Калиан. Свет будет падать как надо». Я немедля уселась за свое сокровище. Начала трогать, открывать машинку, заправлять нитку. Калион помог мне ее запустить, и я даже сделала несколько первых строк. Рассмеялась от души, что все получилось. И строка была такая прямая и аккуратная, прямо загляденье. шаура стоял рядом и молча наблюдал за мной, скрестив руки на груди. «Очередная твоя мечта сбылась, Сесиль?» — по-доброму спросил он. «Да, но еще было бы чудесно открыть свое ателье и получить развод. Вот тогда я была бы абсолютно счастлива». «У тебя все получится, даже не сомневайся». «Раздался его баритон у меня над духом. Я невольно подняла лицо на калеана. В этот момент он стоял, чуть склонившись надо мной, и я невольно утонула в манящих чайных глазах. Его рука неожиданно опустилась мне на спину, а вторая ласково легла на шею и подбородок. Не сказав ни слова, мужчина поймал мои губы в плен и властно поцеловал меня». Опешив, я не сразу поняла, что он делает, и, наверное, минуту наслаждалась умелой лаской его теплых, настойчивых губ, понимая, что мне это нравится и не вызывает отторжения. Неожиданно осознала, что делаю нечто недозволенное. Не спросив разрешения, без предисловий, шаура просто навязал поцелуй, как будто имел на это полное право. Это возмутило меня, все же я не давала повода вести себя так со мной. Быстро, отпрянув от мужчины, я выставила вперёд руку, отталкивая его. «Специально подарил мне машинку, чтобы беспрепятственно целовать?» — недовольно произнесла я, сверкая глазами. Калиан прищурился, и я увидела, как на его смуглом лице заходили желваки. «Не говори глупости. Чтобы поцеловать тебя, подарки мне не нужны. Неожиданный поцелуй может закончиться и пощёчиной. Тебе не понравилось?» «Нет», — соврала я, боясь даже подумать, что случилось бы дальше, если бы я сказала правду. Он долго, пронзительно смотрел на меня и, наконец, сухо выдохнул. Жаль. После этого резко развернулся и покинул мою спальню, оставив меня один на один со своим сокровищем, чудесной машинкой. Оставшись одна, я облегченно вздохнула, чувствуя, как сердце бьется, словно у загнанного зайца. Близость этого мужчины рождала во мне далеко не невинные мысли, а поцелуй был слишком горячим и неожиданным, и вызвал приятную дрожь по всему телу. И это лихорадочное состояние мне не нравилось от слова «совсем». Не хотела я, чтобы шаура действовал на меня так возбуждающе. Я приложила ладони к пылающим щекам и выдохнула. Чувствую себя, как малолетняя девица, которую впервые поцеловали. Ужас какой-то, а мне столько лет! Но от чего то в этот момент мне вновь захотелось стать молодой и быть именно девицей Сесиль, беззаботной и юной, снова испытать любовь и радость близости с мужчиной. Я тут же осекла себя. Что за бред? Что за дурные мысли лезут мне в голову? Я умудрённая годами дама, да, в молодом теле, к тому же беременная. К чему всё ещё сильнее усложнять? Мотнув головой, чтобы прогнать навязчивые воспоминания о горящем, зовущем взоре зоре Я снова занялась машинкой. После случившегося поцелуя у меня словно выросли крылья. И во мне поднялось такое желание творить, что я просидела за машинкой весь вечер и ночь. Освоила ее быстро. Как-то интуитивно поняла, как крутить колесо рукой и нажимать педаль. В молодости, в прошлом мире, у меня была похожая допотопная по тем временам машинка, чем-то напоминающая эту с педалью и колесом. Однако сейчас мне пришлось привыкать по-другому держать ткань, так как игла двигалась горизонтально. Уже через пару часов я навострилась и начала вполне умело строчить на машинке первую ночную рубашку. Радовалась как дитя, что у меня не только новая машинка, но и что все получалось. Около полуночи Манон заглянула ко мне в спальню, пожелать спокойной ночи. Я что-то буркнула ей в ответ, продолжая строчить на новой машинке в голове уже прикидывая, какой кокетливый пиджачок подойдет к моей только что простроченной новой юбке и как его лучше раскроить. Уснула я под утро, прямо на столешнице швейной машинки, положив под голову руки. Но мой шикарный наряд был готов. Меня разбудил громкий голос Калиана, слышимый из приоткрытой двери. Мужчина заявил Манон, что до вечера уедет по делам. Я подняла голову и зевнула. Было раннее утро. Тут же мой взор остановился на деревянном манекене в виде продолговатой перевернутой груши. Его для меня выстрогал и обтесал топором шаура из большого полена, которое мадам Арабель привезли на растопку печи. Смотря на длинную юбку и пиджачок, которые теперь украшали деревяшку, я довольно улыбнулась. Всего за ночь я сотворила с помощью волшебной машинки чудесный наряд. Не зря я на днях купила этот алый лионский шелк. Юбка-колокол с небольшими складками у талии, расширяющиеся до пола, и кокетливый пиджачок по пояс с отложным воротником, приталенный и с небольшими плечиками-фонариками, были великолепны. Прямо королевский наряд. Оставалось только приделать пуговицы и сшить белоснежную кружевную блузку под него. И всё. Такого модного и чудесного наряда точно не будет ни у одной девицы в округе. Потому что в основном все носили... Бледные и темные тона. Прекрасный алый наряд я оставила для какого-нибудь торжества, а себе в течение трех дней сшила два простых, но изысканных наряда. Лиловый костюм и голубое платье. Надо же было в чем-то приличном ходить к клиентам. На шелка, тесьму и нитки для них истратила почти 20 франков. Но я надеялась на продажу мельницы, и что эти наряды станут живой рекламой моего мастерства».